должны были оставаться более туманными и неясными, чем ее ближняя центральная часть, движущаяся прямо против подлодки. Между тем на крыльях экрана изображение сети неслось как будто с удвоенной быстротой, и четкость ее линий почти уже сравнялась с их четкостью на передней части экрана. Казалось, что сеть охватывает подлодку с обеих сторон, что ее боковые части сближаются.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 темное пустынное пространство, быстро захватываемое, словно клещами, боковыми частями сеть. Уже оба крыла экрана почти сплошь затянуты сетчатой тканью с нашитыми на ней темными пятнами грозных пуговиц. в с ё ниже и четче она вырисовывается на куполе. Коридор впереди суживается на глазах. Смертоносный шар вокруг подлодки смыкается. я п р о с к о ч и т ь «Успеем ли? Успеем ли?» — волновался старший лейтенант, но пальцы его неподвижно лежали на клавиатуре. «Восемь десяток хода!» — словно выстрел раздалась в ушах старшего лейтенанта команда. Подлодка рванулась вперед. На заднем кормовом полукруге экрана сеть заметно потеряла в ясности линий, но коридор впереди продолжал смыкаться. Огромное металлическое тело подлодки с непреодолимой силой влекло, тянуло к себе сотни и тысячи стальных магнитных голов смертоносных чудовищ, удваивая скорость их собственного бешеного бега. — д е десятых! — капитан уже не оглядывался. Он весь устремился вперед с горящими глазами, прикованными к экрану и сетчатому коридору на нем. Подлодка летела, молнией пронизывая темные глубины океана.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 Сетчатый коридор превратился в узкую щель и на этом застыл. «Двенадцать! Двенадцать десятых и все, что возможно!»